утопленник Прибежали в избу дети, в торопях зовут отца: "Тятя, тятя, наши сети притащили мертвеца!" "Врите, врите, бесенята!" заворчал на них отец. "Ох уж эти мне ребята, будет вам уж мертвец." Цуд наедет отвечайка: "С ним я в век не разберусь." Ерлит нечего, хозяйка. Дай кафтан, уж поплютусь. Где ж мертвец? Вон, тятя, эвот. В самом деле, при реке, где разостлым мокрый невод, мёртвый виден на песке. Безобразно труп ужасный, посинелы весь, распух. Горе мыкоре нещасный, погубил свой грешный дух.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 Долго мёртвый меж волнами плыл, качаясь как живой, проведя его глазами, наш мужик пошёл домой. Вы, щенки, за мной ступайте, будет вам поколочу. Да смотрите, ж не болтайте. А не то поколочу. В ночь погода зашумела, озволновалась река уж лучина догорала в дымной хате мужика дети спят хозяйка дремлет на палатях мушлежит буря воет вдруг он внемлет кто-то там в окно стучит кто там эй впусти хозяин Ну какая там беда, что ты ночью бродишь, Каин? Чёрт занёс тебя сюда. Где возиться мне с тобою, дома тесно и темно. И ленивой рукою подымает он окно. Из-за туч луна катится. Что же? Голый перед ним, с бороды вода струится. зазор открыт и недвижим всё в нём страшно онемело опустились руки вниз и в распухнувшее тело раки чёрные впились и мужик окно захлопнул гостья голову узнав такой обмер чтоб ты лопнул прошептал он задрожав страшно мысли в нём мешались тряся ночен напролёт И до утра всё стучались под окном и у ворот. Есть в народе слух ужасный. Говорят, что каждый год в той поры мужик несчастный в день урочный гостя ждёт. Уж с утра погода злится, ночью буря настаёт. И утопленник стучится. под окном и у ворот